Глава 11. Маша спала и не реагировала на внешние раздражители. Все-таки за сутки произошло несколько прорывов, и их группа почти в каждом успела поучаствовать. Устанешь тут. И то, что группа состояла из девушек, никого не волновало. Приехали на практику подавления прорывов в условиях форта? Практикуйтесь. Никто вас за шиворот в училище не тащил. Сами пошли. И знали, что будет трудно и, может быть, смертельно опасно. Мне вмешиваться больше не пришлось, и было время подумать. Чем больше я думал, тем сильнее складывалось впечатление, что это бессмысленное со всех точек зрения атака и наш заговорщик Жуков как-то связан Покосившись на спящую Машу, я в которой уже раз взял в руки документ, посвященный Жукову. Ничего такого, за что можно зацепиться, здесь не было. Это даже не заговорщик, а так, мелкий бунтарь скорее всего, проиграл кому-то энную сумму денег и теперь пытается сколотить группу якобы единомышленников. При этом против непосредственно власти этот Крендель ничего не имеет, а выступает он против фактической монополии государства на такие вот изнаночные рудники, которые параллельно являются каторгами. Наша задача заключалась в том, чтобы выявить связи Жукова. Скорее всего, все эти связи были Медведеву известны, если, конечно, он лично курировал это дело. По мне, так оно было слишком мелким для начальника службы безопасности. Сложного в нем и для нас, в общем-то, ничего не было. Надо было просто познакомиться на каком-нибудь вечере с Жуковым и пару раз вслух упомянуть о том, что власти уже зажрались и что шахты и рудники можно и отдать в частные руки. Те, естественно, которые в этих самых частных руках не находятся. И все, дело в шляпе». «Судя по характеристикам, даже тем скудным, которые нам Сыров предоставил, у и сообразительностью Жуков не отречался. Он приглашает нас в свой клуб по интересам, мы фиксируем революционно настроенную молодежь, и можно расслабиться. Практика пройдена». «А только Жуков на вечер так и не пришел. Вроде бы ничего необычного, но не пришел человек на вечер, и что? Может, у него на самом деле живут прихватило? Вот он и не приехал на посиделке». Вот только я уже давно в такие совпадения не верю. И что нам сейчас делать? Пока что только сидеть в номере и ждать еще одного приглашения. Что еще остается? Отбросив в стороны бумаги, я придвинул к себе коробку с макрами, которую привез с собой. Отобрав несколько разноцветных маленьких кристаллов, которые кроме непосредственно энергии обладали различными свойствами, принялся прикидывать, куда именно их приделать, чтобы при выпуске когтей эти макры оказывались на них. Представлялось плохо, поэтому пришлось призывать дар и выпустить когти. За этим занятием застал меня Мамбов. Точнее, я не убрал когти, когда шел открывать дверь, в которую он постучал. «Мария спит?» — тихо спросил он. «Спит, как будто у нее тотем сурок, а не сокол», — кивнул я. «Пошли ко мне. У меня есть новости. Да и несколько выводов удалось сделать» и он сразу же отошел от двери и направился в свою комнату. Я же, немного подумав, захватил с собой коробку с макрами, клей и только после этого вышел в вслед за Мамбовым, закрыв дверь на ключ. Ключей я стребовал два – для себя и для жены. Так что если я задержусь у Олега и Маша проснется без меня, то не получится, что я запер жену и сам куда-то ушел. «Я могу поинтересоваться, что ты делаешь?» – спросил Мамбов, когда я расположился за его столом. «Слушаю тебя очень внимательно!» Немного рассеянно проговорил я, разглядывая когти на левой руке. «Ты говорил, что у тебя имеется какая-то информация?» «Я тебе все сейчас расскажу, как только ты мне поведаешь, что ты делаешь!» Мамбов подошел поближе, а потом и вовсе сел напротив. «Думаю, как лучше когти укрепить и некоторые особенности добавить, вроде огня или яда». Я аккуратно прилепил один крошечный макр на лунку ногтя и активировал дар. При выпуске когтей макр сместился почти на середину, но мне было на этот момент плевать. Главное, что я понял, когти действительно из моих ногтей преобразуются. «Вот так и сделай», — пожал плечами Мамбов. «Правда, ты сразу себя демаскируешь». «Вот такие украшения наносят именно те, у кого модификация и частичная трансформация в рамках дара первопредка происходит...» «Олег!» – прерывал я его. «Не умничай!» «Большинству людей все равно. Они даже не все поймут, что это макры, а не драгоценные камни, к примеру. К тому же многие и так уже знают, что рысь меня неплохо одарила. Даже боги могут быть благодарными. В своей манере. Очень редко». «И все-таки в чем проблема?» – он нахмурился. «Приклеи их, раз тебя что-то настолько беспокоит, что ты озаботился, наконец, дополнительными преимуществами. Я могу тебе подкинуть прекрасное заклинание, чтобы приклеилось намертво. Проблема в том, Олег, что ногти растут, и я их периодически обстригаю, а заклинания я и сам знаю, и вот теперь передо мной стоит дилемма». «Делать подобные украшения временными, только когда я просто задницей чую грядущие неприятности, или же завести правило раз в неделю всё это повторять. Но тогда смысла в приклеивании намертво нет». Я бросил макро на стол и взлохматил волосы. «Это если не брать во внимание то, что макры всё-таки не вечные и имеют свойство истощаться». «Вот даже не знаю, что тебе посоветовать», — ехидно ответил Мамбов. «Как-то я раз в неделю ногти не крашу и не украшаю», — он хохотнул. «А если серьезно, приклеих да и все дела, чтобы не отдирать вместе с ногтем, когда придет время менять или вообще убирать. Я так и сделаю, потому что вот мне не дает покоя мысль, что так будет правильно, а я своим ощущениям привык доверять». Приняв решение, потянулся за клеем. «Говори, что за новости у тебя». «Пока ты спал...» «Ну, или размышлял на тему, как лучше украсить ногти?» Мамбов снова хохотнул, но мгновенно стал серьезным. «Ко мне в номер приходил Суров. Он даже не скрывался. А значит, дело серьезное». «Что случилось?» Я нахмурился. «Наш заговорщик Жуков исчез. Он сегодня не явился на службу. Вчера, как ты помнишь, его не было на званном вечере. Нам не было бы плевать на него, если честно». Вот только вместе с ним пропал агент, которому было поручено вести наблюдение за Жуковым, чтобы рьянный отстаиватель чужих прав в бега не подался. Мамбов задумчиво смотрел, как я клею макры. Я сумел закончить, решив ограничиться все-таки одной рукой, и бросил клей на стол. Он передал какие-нибудь указания для нас. Сильно хотелось сложить руки на груди, но клею требовалось время, чтобы высохнуть, поэтому пришлось держать руку на столе. В том-то и дело, что нет. Потому что пропавший агент был старшим в группе, которую командировали в форт. «Сам понимаешь, магический фон настолько суровый, что постоянно здесь никто не живет». Момбов начал барабанить пальцами по столу. Суров сюда прибежал с одной целью — узнать, что им делать дальше. «Потому что... Женя, только не падай, ладно? Но мы сейчас здесь главные, как будущие офицеры». Точнее, ты в форте сейчас за главного от службы безопасности, так как являешься старшим уже в нашей группе. Приплыли. Я откинулся на стуле и прикрыл глаза. Как-то очень сильно захотелось, чтобы тот несчастный голубь действительно оказался несвежим. Тогда меня бы с острым отравлением увезли на носилках суткой под пятой точкой до портала и пнули отсюда, чтобы не отвечать ни перед кем, если вдруг граф Ко не двинет когда попросту и зайдёт на то самое, которое воняет. Я приказал, чтобы они по своим каналам сообщения Медведеву отослали и ждали инструкций, в которых, я надеюсь, и про нас не забудут упомянуть. Мамбов на мгновение закрыл лицо руками, а потом интенсивно его потёр и опустил руки. У нас-то связи нет, если только плюнуть на всё и уехать. Как скоро Дмитрий Фёдорович получит это донесение? а самое главное «Как скоро мы получим ответ?» Я потер переносицу. «Как? Вот как такое простое задание переросло в нечто плохо прогнозируемое? При этом мы здесь вообще ни при чем. Мы только позавчера приехали и успели несвежего голубя сожрать». Сыров сказал, что, учитывая все задержки, три дня Мамбов положил передо мной на стол ключ. «Это ключ от квартиры Нечаева, того самого старшего агента, который пропал». «Как вы вообще поняли, что он пропал?» Я взял ключ и повертел его в руках. «В форте есть офис или штаб-квартира службы безопасности?» Мамбов начал отвечать с конца. «Как я понял из довольно путанной речи Сырова, роль штаб-квартиры выполняла как раз квартира Нечаева». «Идиоты!» Я прикрыл глаза. «В общем, будем считать, что все наши пляски с бубном были зря. Кому надо, те и так знают, что Сыров...» «Агент Медведева. И мы, возможно, приехали сюда не просто так, за вдохновением, а как раз за несчастным Жуковым». «Тогда получается, что именно мы стали своего рода катализаторами». Мамбов невесело рассмеялся. «Целых два графа приехали отдохнуть в эту богами забытую дыру? Вот это точно сюр во всей красе. Да еще и агент Медведева их встречал у портала». «И ладно, легенда о ревнимом мужа и друге, который его во всем поддерживает, сработала бы, если бы мы не стали снова и снова пользоваться услугами сырого, как извозчика». «Вот кто бы знал, а?» Я резко встал и прошелся по комнате. «Жень, а почему мы не задавали этих вопросов, как только приехали?» «Мамбову, похоже, понравился наш мозговой штурм Сейчас он выглядел бодрым и сосредоточенным» не таким растерянным, как за пару минут до освещения своей ошеломляющей новости. «Да потому, Олег, что мы приехали на уже раскрытое дело!» Я не удержался и ударил кулаком о стену. «Я вообще действительно сюда как на отдых ехал. Думал, что поохочусь, за периметр хотел выйти, оружие вон привез. Идиот! Но теперь я понимаю, почему его раскрыли так криво. А Медведев в это дело и не вникал как следует. Во-первых, оно не его уровня, таких скучающих кретинов, как жуков по всей империи до да кучи фортов пруд-пруди. А во-вторых, скорее всего, секретарь посмотрел и решил, что дерь форт относительно безопасный, можно и на этих аутсайдеров его скинуть. Как практика, сойдет. К тому же у Рысева сюда же жену запихнули, им вдвоем веселее будет. А мамбов вообще не конфликтный, куда скажут, туда и поедет». «Так мы будем просто сидеть и ждать инструкций? Или все-таки попытаемся разобраться?» Олег смотрел на меня и действительно ждал моего решения. Он, похоже, всерьез принял эту смешную иерархию, в которой меня за каким-то хером сделали главным. «Да что тут разбираться-то?» Я махнул рукой. и так все понятно. За что там топил наш заговорщик?» «За шахты», — уверенно ответил Мамбов. Точнее, за передачу их в частные руки. С ликвидацией каторги, на которой трудятся все сплошь невинные осужденные. «Ну а как же? Без этого никуда!» Я усмехнулся. «Все дело в шахтах, Олег. И я, кажется, догадываюсь, зачем понадобились эти дебильные прорывы возле игорных домов. Хотят убрать туристов». Мамбов даже не спрашивал. Он скорее утверждал. «Не только». Они хотят, чтобы эти туристы растрепали всем и каждому, что администрация форта не справляется с ситуацией. Кто прорыв это ликвидирует? Первокурсники военного училища, а также собственные силы, в данном случае и горных домов. Это даже не смешно», — я фыркнул. «Но тогда правительство просто пришлет армию, и сказочке конец», — уверенно парировал Мамбов. «Не скажи», — я задумался. Тут самое главное, как подать эту ошеломляющую новость. Далеко не всегда в зачуханные форты посылают войска, которые вовсе не бесконечны и могут пригодиться где-нибудь в другом месте, более выгодном. «Я так понимаю, что мы все-таки будем выяснять подробности», уверенно произнес Мамбов и улыбнулся. «Да, чего нам терять?» «И так уже засветились». Я потер подбородок. «Начнем, пожалуй, с квартиры этого Нечаева». «Может быть, он сумел все-таки что-то нарыть, а потом плавно переместимся в комендатуру. У нас есть какая-нибудь официальная бумага, которой мы сможем помахать, чтобы нам ответили на все вопросы и показали все документы, а не послали нахер с порога?» «Есть!» — Мамбов закатил глаза. «Мне только непонятно, почему я о таких вещах помню, а ты нет». «Потому что мне некогда. Я вон макры на ногти леплю». Я поднял вверх указательный палец, на ногти которого сверкнул кристалл. «Ну что, практика есть практика, и задание с нас никто не снимал. Наша цель — определить, на кого именно работал Жуков. Все на этом. В нюансах пускай более опытная группа разбирается. У меня вообще складывается впечатление, что это полицейское дело, а не службы безопасности». «Ну, тогда не будем время терять». Мамбов забрал со ключ. «Да, пойду оденусь». «А ты, если раньше меня соберешься, сырого найди, пускай нас возят. Так, по крайней мере, время на блужданиях сэкономим». «Я тоже так думаю», — ответил Мамбов и, набросив на плечи куртку, вышел из номера вслед за мной. Маша сонно подняла голову и посмотрела, как я собираюсь. «Ты уходишь?» — спросила она глухим голосом. «Да, у меня все-таки тоже практика. Ты не забыла?» Я подошел к двери. «Ты не хочешь меня поцеловать?» Она сонно улыбнулась. «Хочу. Но тогда есть большая вероятность того, что я не уйду еще очень долгое время, и Мамбов замерзнет насмерть, дожидаясь меня в экипаже. Мы же не можем допустить, чтобы он погиб такой глупой и нелепой смертью». «Разумеется, нет. Олег этого не заслуживает». Она потянулась и закрыла глаза. «Тогда я еще посплю». «Спи. Тебя закрыть?» «Да, закрывай». Она кивнула и внезапно резко приподнялась на локтях и распахнула глаза. «Женя, будь осторожен. Что-то в этом форте не так уж и спокойно, как нам говорили». «Хорошо, буду». И выйди из номера, в который уже раз закрыл за собою дверь. Когда я проходил через холл к выходу, откуда-то из боковой двери мне наперерез выскочил хозяин отеля. «Ваше сиятельство». Он остановился, оглядя на меня глазами маньяка. Я даже покосился на его руки, ножа в них не увидел и заметно расслабился. «Что вам от меня нужно?» спросил я, слегка нахмурившись. «Зачем вы всем говорите, что в моем ресторане вам подали тухлую еду?» завопил он, заламывая руку. «А зачем вы хотели меня ею отравить?» Я даже не заострил внимание на том, что еда, как оказывается, была тухлой. Такого я точно не говорил, но вот она, сила слухов. «Я вас в тот вечер впервые видел, а вы уже мне смерти желали?» «Ваше сиятельство, такого не было и быть не могло!» Он продолжал заламывать руки. «Вся еда в моем ресторане отличается исключительной свежестью!» «Тогда зачем мне подсунули голубя? Я его не заказывал!» «А теперь дайте мне пройти, вы меня задерживаете!» Я нахмурился еще больше. «Что же мне сделать, чтобы вы больше не говорили о том, что я мечтаю вас отравить, ваше сиятельство? Потому что это неправда, и я не мечтаю о вашей смерти!» «Послушайте, уважаемый, вы мне мешаете пройти, вы намеренно задерживаете меня!» Я сделал шаг в его направлении, целенаправленно призывая рысиный дар, который заставлял мои глаза светиться желтым. «Нет!» «Как вы могли подумать, ваше сиятельство, что я могу позволить себе задерживать графа?» Хозяин отшатнулся от меня, заметив изменившийся цвет глаз, но не настолько, чтобы освободить дорогу. «Ваше сиятельство, я в отчаянии. Я просто на грани разорения. Люди перестают ходить в мой прекрасный ресторан, потому что думают, что я мечтаю их всех отравить. Раз у меня или у моего идиота-повара...» «Я, кстати, его уволил. Поднялась рука на ваше сиятельство!» «С дороги!» — рявкнул я. Но, заметив в глазах хозяина отчаянную решимость, еще раз оглядел его на наличие ножа. Не заметив ничего колюще-режущего, слегка смягчил тон. «Когда я вернусь, мы обстоятельно поговорим и выясним, наконец, что вам от меня нужно. А пока лучше исчезните. Я в последний раз прошу по-хорошему». «Хорошо, хорошо, ваше сиятельство. Я буду ждать». Вот прямо здесь, у порога, на коврике, как самый преданный пёс. — О, богиня рысь, дай мне терпение! — пробормотал я, закатив глаза и выходя к уже заждавшемуся меня Мамбову.